Глава 70. Маргарита Грозная. Надо же было так влипнуть. Червячок сомнения точил мои мысли с того момента, как я вошла в аудиторию Лайра Геррарта и увидела на своем месте записку с текстом «Марго, жди меня на шестом балконе, охрана тебя пропустит, а я подойду сразу же после начала турнира». К Яртон. И почерк один в один, как у Райна. Вот я решила не ломать голову, а сразу же после пары устремилась к закрытому стадиону. Охрана действительно пропустила меня без возражений, когда я назвала свою фамилию. Несколько старшекурсников-драконов косо на меня посмотрели. Кто-то даже возмутился, но им указали в сторону учительских рядов и пояснили, мол, приказ свыше. К моему удивлению, Райан не торопился занять место рядом со мной на балкончике. Он о чем-то переговаривался с Герартом и лишь раз встретился со мной взглядом. «Ну и ладно, не больно-то и хотелось». Может, решил, распустил меня на лучшие места к драконам, то таким образом делает мне одолжение? Поначалу я не придала значения странному гулу, который раздался во время речи Юджина Дансмара. Мало ли, кто-то из соревнующихся мог случайно призвать стихию Земли. Но когда люди внизу начали вскакивать со своих мест и пробираться к выходу, я поняла, что дело нечисто. «Слышали? Не нравится мне это. Надо убираться скорее отсюда». Драконы начали заметно волноваться, оттесняя меня вглубь балкона к выходу. Они перепрыгивали через перила и в полете обращались в звериную ипостась. Я решила не терять времени и уйти через охрану, но вход перегородила упавшая с крыши каменная глыба. «Надо позвать райна размышляла я, стараясь сохранять спокойствие и не попадаться под руку перепуганным драконом. «Настройсь на нашу связь и...» Мне не удалось додумать свою мысль. Один из драконов коснулся крылом полупрозрачного купола над амфитеатром и, крича от боли, рухнул вниз, задев мою ногу шипастым крылом. Пытаясь остановить хлынувшую кровь, я сняла пиджак и обмотала рукава вокруг длинной раны, похожей на глубокий порез от острого ножа. Уворачиваясь от пролетающих над балкончиком драконов, я добралась до перил, вцепилась в них и закричала «Помогите!». Почти сразу же снизу послышался голос магистра. «Рита!» он услышал. «Закусив губу, чтобы не разреветься от боли, подумала я, он придет мне на помощь, главное продержаться до его прихода». Мне удалось рассмотреть, как Райан бежал через арену к людским рядам, что находились под балконом. Сердце колотилось, как бешеное в ожидании спасения. Но когда один из пролетающих драконов сбил Кьяртона на ног, и тот жестко приложился о каменное сиденье поняла, надо рассчитывать и на свои силы тоже». От раскатистого грохта я на мгновение оглохла. Один из балкончиков недалеко от меня упал и рассыпался грудой обломков. Закрыв глаза, призвала силу и медленно, стараясь не отвлекаться на царящий вокруг меня хаос, стала вытягивать нити стихийной магии. Плетение получилось рваным и ненадежным, но альтернативы не было. И когда мой балкон сорвался вниз, я смогла на несколько секунд зависнуть в воздухе. «Больше не могу». Выдохнула я, чувствую, как меня неудержимо тянет вниз. Нити плетения рвались одна за другой, но в тот момент, когда последняя угрожающе натянулась до предела, меня подхватила большая чешуйчатая лапа. «Райан!» – пискнула я, задрав голову вверх. С такого ракурса не могла разглядеть морду дракона, но черная чешуя красноречиво говорила о том, что меня спас истинный «Рита!» – прорычал низкий голос в моей голове. «Закрой глаза!» Я послушно сомкнула веки, не задавая лишних вопросов, и почувствовала, как зверь стремительно взмывает вверх. От столкновения с энергетическим куполом меня обдало нестерпимым жаром. В воздухе запахло паленым, и, кажется, я услышала сдавленный драконий стон. Но вскоре все стихло. Раненая нога ныла и пульсировала от боли. Я открыла глаза, чувствуя что-то влажное на лодыжке, но из-за того, что Кьяртен обхватил меня лапой поперек тела, рассмотреть, что с ней, так и не смогла. Зато увидела, что территория Академии и злосчастный стадион остались позади. Через дыру в куполе стремительно вылетали адепты-драконы и разлетались в разные стороны. А впереди виднелись крыши домов Горенска, сверкавшие на ярком полуденном солнце. И я продрогла до костей. Поэтому, когда Райан приземлился на крыше своего особняка, мои зубы выбивали громкую дробь. «Марго, ты цела? Я чуть с ума не сошел!» Из облака плотного тумана выбежал Кьяртен и крепко обнял меня, согревая теплом своего тела. Прижавшись губами к моему лбу, он прошептал, как же я боялся, что я не успею. сана хорошая моя, родная, больше не пугай меня так. С Спасибо, что, что спас меня. Кое-как выдавила я из себя, невольно перейдя на «ты» и обвела руками его талию. Раненая нога стрельнула резкой болью, заставив меня громко всхлипнуть. Райан молча подхватил меня на руки и понес в дом через дверцу на чердаке. Осторожно спустился по лестнице и принес в свою спальню, положив на кровать. «Как ты вообще там оказалась?» Первые эмоции схлынули, и он уже привычно ворчал, внимательно осматривая мою рану. Покачав головой, Кьяртон подошел к шкафу, достал из него коробку со звенящими пузырьками, смочил содержимым одного из них чистый кусок ткани и начал осторожно стирать кровь. «Ты же сам отправил мне приглашение». Удивилась я, морщась от щиплющей боли. «Посмотри записку, она в пиджаке. Я твой почерк всегда узнаю». К моему удивлению, Райан не стал спешно рыться в карманах пиджака, пропитанного кровью. Дракон сперва закончил с моей раной, промыв ее и наложив сверху какую-то пахучую мазь, а затем крепко перевязал. Лишь потом достал из кармана испещренный красными каплями листок и, выругавшись, стремительно выбежал из спальни.